Рассказ старшего садовника В оранжерии граф Фен происходило распродажа цветов. Покупателей было немного. Я, мой сосед, помещик и молодой купец, торгующий лесом. Пока работники выносили наши великолепные покупки и укладывали их на телеги, мы сидели у входа в оранжерею и беседовали о том о сём. В теплое апрельское утро сидеть в саду, слушать птиц и видеть, как вынесенные на свободу цветы нежатся на солнце, чрезвычайно приятно. Укладкой растений распоряжался сам садовник михаил Карлович, почтенный старик с полным бритым лицом, меховой жилетки, без сюртука. Он все время молчал, но прислушивался к нашему разговору и ждал, не скажем ли мы чего-нибудь новенького. Это был умный человек. Очень добрый, всеми уважаемый человек. Все почему-то считали его немцем, хотя по отцу он был швед, по матери русской и ходил в православную церковь. Он знал по-русски, по-шведски и по-немецки, много читал на этих языках, и нельзя было доставить ему большего удовольствия, как дать почитать какую-нибудь новую книжку или поговорить с ним, например, об Ипсене. Были у него слабости, но невинные. Так он называл себя старшим садовником – Хотя младших не было. Выражение лица у него было необыкновенно важное и надменное. Он не допускал противоречий и любил, чтобы его слушали серьезно и со вниманием. «Этот вот молодчик, рекомендую, ужасный негодяй», — сказал мой сосед, указывая на работника со смуглым цыганским лицом, который проехал мимо на бочке с водой. «На прошлой неделе его судили в городе за грабеж и отправдали» признали его душевно больным, а между тем, взгляните на рожу, он здоровеханек. В последнее время в России уже очень часто оправдывают негодяев, объясняя все болезненным состоянием и аффектами. Между тем, эти оправдательные приговоры, это очевидное послабление и потворство, к добру не ведут. Они деморализуют массу, чувство справедливости притупилось у всех, так как привыкли уже видеть порог безнаказанным. И знаете ли, про наше время смело можно сказать словами Шекспира. «В наш злой развратный век и добротеятель должна просить прощения у порока». «Это верно, верно», — согласился купец. «От того, что оправдывают в судах, убийств и поджогов стало гораздо больше. Спросите-ка мужиков». Садовник Михаил Карлович обернулся к нам и сказал... Что же касается меня, господа, то я всегда с восторгом встречаю оправдательные приговоры. Я не боюсь за нравственность за справедливость, когда говорят «невиновен», а напротив чувствую удовольствие. Даже когда моя совесть говорит мне, что, оправдав преступника, присяжные сделали ошибку, то и тогда я торжествую. Судите сами, господа. Если судьи и присяжные более верят человеку, чем уликам, вещественным доказательствам и речам, то разве это вера в человека сама по себе не выше всяких житейских соображений? Веровать в Бога нетрудно. В него веровали и Инквизитор, и Берон, и Аракчеев. Нет, вы в человека уверуете. Эта вера доступна только тем немногим, кто понимает и чувствует Христа. Мысль хорошая, сказал я. Но это не новая мысль. Помните, когда-то очень давно я слышал даже легенду на эту тему. Очень милая легенда сказал садовник и улыбнулся. Мне рассказывала ее моя покойная бабушка, мать моего отца. Отличная старуха. Она рассказывала по-шведски, но по-русски это выйдет не так красиво, не так э, классично. Но мы попросили его рассказать и не стесняться грубостью русского языка. Он очень довольный, медленно закурил трубочку, сердито посмотрел на рабочих и начал. В одном маленьком городке подзелился пожилой, одинокий и некрасивый господин по фамилии Томпсон или Вильсон. Но это все равно. Дело не фамилия. Профессия у него была благородная. Он лечил людей. Он был всегда угрюмый, несообщительный и говорил только, когда этого требовала его профессия. Никому он не ходил в гости, ни с кем не распространял своего знакомства, далее молчаливого поклона и жил скромно, как схимник. Дело в том, что он был ученый, а в ту пору ученые не были похожи на обыкновенных людей. Они проводили дни и ночи в созерцании, в чтении книг и лечении болезней. На все же остальное смотрели как на пошлость и не имели времени говорить лишних слов. Жители города отлично понимали это и старались не надоедать ему своими посещениями и пустой болтовней. Они были очень рады, что Бог конец послал им человека, умеющего лечить болезни, и гордили что в их городе живет такой замечательный человек. «Он знает все», — говорили они про него. Но этого было недостаточно. Надо было еще говорить «Он любит всех». В груди этого ученого человека билось чудное ангельское сердце. Как бы ни было, ведь жители города были для него чужие, родные но он любил их, как детей. И не жалел для них даже своей жизни. У него самого была чехотка он кашлял, но когда его звали к больному, забывал про свою болезнь, не щадил себя и, задыхаясь, взбирался на горы, как бы высоки они ни были. Он пренебрегал зноем и холодом, презирал голод и жажду. Денег не брал. И странное дело, когда у него умирал пациент, то он шел вместе с родственниками за гробом и плакал. И скоро он стал для города так необходим, что жители удивлялись, как это они могли ранее обходиться без этого человека. Их признательность не имела границ. Взрослые дети, добрые и злые, честные мошенники. Одним словом, все уважали его и знали ему цену. В городке и в его окрестностях не было человека, который позволил бы себе не только сделать ему что-нибудь неприятное, но даже подумать об этом. Выходя из своей квартиры, он никогда не запирал дверей и окон, в полной уверенности, что нет такого вора, который решил себя обидеть его. Час, часто ему приходилось подолгу урача ходить по большим дорогам через леса и горы, где во множестве бродили голодные бродяги, но он чувствовал себя в полной безопасности. Однажды ночью он возвращался от больного, и на него напали в лесу разбоники, но узнав его, они почтительно сняли перед ним шаляпы и спросили, не хочет ли он есть. Когда он сказал, что он сыт, они дали ему теплый плащ и проводили его до самого города. Счастливы, что судьба послала им случай хотя бы чем-нибудь отблагодарить великодушного человека. Ну, далее, понятное дело, бабушка рассказывала, что даже лошади, коровы и собаки знали его и при встрече с ним изъявляли радость. И этот человек, который, казалось, своею святостью оградил себя от всего злого, доброжелателями, которого считали даже разбойники и бешеные, Одно прекрасное утро был найден убитым. Окровавленный, с пробитым черепом, он лежал в обраге, и бледное лицо его выражало удивление. Да, не ужас, а удивление застыло на его лице, когда он увидел перед собою убийцу. Можете же представить себе теперь ту скорбь, какая овладела жителями города и окрестностей? Все в отчаянии, не веря своим глазам, спрашивали себя, кто мог убить этого человека? Судьи, которые производили следствие и осматривали труп доктора, сказали так «Здесь мы и имеем все признаки убийства, но так как нет на свете такого человека, который мог бы убить нашего доктора, то очевидно убийства тут нет и совокупность признаков является только простой случайностью». Нужно предположить, что доктор в потемках сам упал в брак и ушибся до смерти. С этим мнением согласился весь город. Доктора погребли, и уже никто не говорил о насильственной смерти. Существование человека, у которого хватило бы низости и гнусности убить доктора, казалось невероятным. Ведь и гнусность имеет свои пределы. Не так ли? Но вдруг, можете себе представить, случай наводит на убийцу... Увидели, как один шалопай, уже много раз судившийся Известный своей развратной жизнью Пропивал в кабаке табакерку и часы, принадлежавшие доктору Когда стали его уличать, он смутился и сказал какую-то очевидную ложь Сделали у него обыск и нашли в постели рубаху с окровавленными рукавами И докторский ланцет в золотой оправе Каких же еще нужно улик? Злодея посадили в тюрьму? Жители возмущались и в то же время говорили «Невероятно, не может быть! Смотрите, как бы не вышла ошибки, ведь случается, что улики говорят неправду». На суде убийца упорно отрицал свою вину. Все говорило против него, и убедиться в его виновности было так же нетрудно, как в том, что эта земля черная, но судьи точно с ума сошли. Они по десяти раз взвешивали каждую улику. Недоверчиво посматривали на свидетелей, корстели, пили воду. Судить начали рано утром, а окончили только вечером. «Обвиняемый», — обратился главный судья к убийце. «Суд признал тебя виновным в убийстве доктора такого-то и приговорил тебя к...» Главный судья хотел сказать «к смертной казни», но выронил из рук бумагу, на которой был написан приговор, вытер холодный пот и закричал. «Нет!» «Если я неправильно сужу, то пусть меня накажет Бог, но клянусь, он не виноват. Я не допускаю мысли, чтобы мог найтись человек, который осмелился бы убить нашего друга доктора. Человек не способен пасть так глубоко». «Да, нет такого человека», — согласились прочие судьи. «Нет», — откликнулась толпа, — «отпустите его» убийцу отпустили на все четыре стороны, и ни одна душа не упрекнула судей в несправедливости. И Бог говорила моя бабушка, за такую веру в человека простил грехи всем жителям городка. Он радуется, когда веруют, что человек, его образ и подобие искорбит, если забывая о человеческом достоинстве, о людях судят хуже, чем о собаках. Пусть оправдательный приговор принесет жителям городка вред, но зато посудите, какое благотворное влияние имело на них это вера в человека. Вера, которая ведь не остается мертвой. Она воспитывает в нас великодушные чувства и всегда побуждает любить и уважать каждого человека. Каждого! А это важно. Михаил Карлович кончил. Мой сосед хотел что-то возразить ему, но старший садовник сделал жест, означавший, что он не любит возражений. Затем отошел к телегам и с выражением важности на лице продолжал заниматься укладкой».